Анна Йохансен. Убийство на острове Фёр. Пролог. 17 июля. Я не могу их ненавидеть. Не хочу их ненавидеть. И отрекаться от Бога тоже не хочу. Хотела бы я знать, почему все так сложно. Неужели существует лишь один правильный путь? Но Бог создал всех нас. Да не осуди ближнего своего. Каждый имеет право на жизнь. И я, я тоже его имею. Глава первая. Лена Лоренсон стояла на палубе, не обращая внимания на легкий сентябрьский дождь. Через считанные минуты паром пришвартуется в виддюне. После череды напряженных рабочих будней Лена наконец-то вырвалась из участка, но день уже клонился к вечеру, и ей очень повезло, что она успела на последний паром. Впереди шесть дней в компании Эрика. Они будут отсыпаться, гулять, готовить, и, как Эрик уже намекнул по телефону, разговаривать. Они встречаются уже два месяца. Встречаются. Лена старалась даже мысленно не произносить это слово. Считала, что оно не точно описывает их с Эриком отношения. Они расстались 14 лет назад, когда Лена сбежала с Амрума. В начале лета она вернулась на остров из расследования и в первый же день встретила Эрика. А потом произошло то, что она считала невозможным. Но все факты указывали на то, что после 14 лет разлуки Лена снова влюбилась в Эрика. Может быть, в глубине души она всегда его любила. В последнее время Лена с удовольствием уезжала из Киля, оставляя за спиной работу, и возвращалась на Амрум, в этот хорошо знакомый ей мир. Недавно Эрик приятно удивил ее, устроив романтическое свидание на маяке с шампанским. Лена невольно улыбнулась. «О, она не скоро забудет этот вечер». Но вместе с тем Лена понимала, рано или поздно перед ними встанет вопрос о будущем. Паром замедлил ход. Глубоко вдохнув соленый морской воздух, Лена направилась к своей машине. Уже через несколько минут она ехала по Виддюну. Дождь прекратился, для начала сентября погода стояла теплая, около 20 градусов. Вскоре дома остались позади, и на горизонте замаячил красно-белый маяк. В лучах заходящего солнца пейзаж напоминал картинку из какого-нибудь путеводителя по здешним местам. Лена неторопливо ехала по улочкам Небеля, коммунной которой находилась посреди острова». Сегодня старые фриские дома, большинство из которых были построены в XVIII-XIX веках капитанами, вернувшимися из мореплаваний, стали неотъемлемой частью местного пейзажа. Эрик жил в Нордорфе, в небольшом доме, который достался ему от родителей, а тем – от его покойной бабушки. Нордорф, наравне с Витдюном, был центром местного туризма. Здесь располагались отели, гостевые домики, ресторанчики и кафе. Лена остановилась перед нужным ей домом и вышла из машины. На первом этаже ярко горел свет. Одно из окон было приоткрыто, из него лилась тихая соул-музыка. Закинув на плечо сумку, Лена направилась к парадной двери. Несколько недель назад Эрик попытался дать ей ключ, но она отказалась под предлогом, что он все равно никогда не запирает дверь. В коридоре пахло жареной рыбой. Лена опустила сумку и прошла на кухню. Эрик стоял у плиты в клетчатом фартуке и помешивал содержимое небольшой кастрюльки. Лена подкралась к нему со спины и обняла. «Зачем ты заморачиваешься готовкой?» — со смехом поинтересовалась она. «Можно же сходить в ресторан?» Эрик нежно поцеловал ее и ответил. «Готовка помогает убить время до твоего приезда. К тому же дома уютнее, чем среди шумных туристов». Лена погладила Эрика по щеке и отстранилась. «Я быстро в душ. У меня же есть минутка». «Даже десять. А потом, надеюсь, ты будешь сидеть за столом и восхищаться моими кулинарными талантами». «Только кулинарными?» — рассмеялась Лена. «А это как хочешь. Уходи, мне нужно сосредоточиться на готовке». Стоило Лене выйти из душа, как зазвонил телефон. Она взглянула на экран и страдальчески вздохнула. «Добрый вечер, господин Варнке», — поздоровалась она, отвечая на звонок начальника. «Простите, но я сейчас не в Киле. У меня отпуск». «Добрый вечер, госпожа старший комиссар», — медово-сладким голосом произнес Варнке. Лена насторожилась. После расследования на Амруме они с Варнки заключили своего рода перемирие, но в их отношениях оставалось некое напряжение. Наверняка Варнке любезничает не просто так. «Конечно, я знаю, что вы взяли отпуск. Можно поинтересоваться, где вы сейчас находитесь?» На Амруме. Немного помолчав, Варнки продолжил Вчера на острове Фёр пропала 14-летняя девочка. Это же рядом с вами. Местная полиция при поддержке пожарных и волонтеров ведет поиски, но пока они не дали результатов. Завтра утром два полицейских отряда продолжат разыскные мероприятия. Было бы здорово, если бы к ним присоединился компетентный сотрудник, который знает окрестности и местных жителей. У Лены перехватило дыхание. Четырнадцатилетняя девочка, еще совсем ребенок. Лена ненавидела, когда расследование затрагивало детей. «Простите, но...» «Вы окажете мне большую услугу, если займетесь этим делом. Учитывая обстоятельства, возможно, девочку найдут уже завтра. Тогда мы просто продлим ваш отпуск на денек-другой. Я был бы вам очень признателен». Лена пожалела, что не выключила мобильник. Конечно, можно придумать какую-нибудь отговорку, но это не в ее стиле. И потом, почему бы не принять участие в поисковой операции, раз уж она все равно оказалась поблизости? Эрик работает на себя, а значит, сможет подкорректировать свои планы. А если поиски затянутся, то Лена останется с ним дольше, чем собиралась. «Это дело касается вас лично?» спросила она, поддавшись чутью. «Нет-нет, ничего подобного». Немного поколебавшись, ответил Варнке. «Но я бы хотел, чтобы кто-нибудь из-за дела был там на случай...» Он осекся. Лена насторожилась еще больше. Чтобы сотрудник уголовной полиции участвовал в поиске пропавших, это что-то из ряда вон. К тому же, дело о пропаже подростков чаще всего заканчивается благополучно. Но, учитывая просьбу Варнке... «Похоже, дело куда серьезнее, чем кажется. Видимо, Варнки не хочет или пока не может рассказывать подробности». «Доверьтесь мне», — продолжил он. Дополнительные сведения мне бы не помешали. Из трубки послышался вздох. «Родители девочки принадлежат к так называемой свободной церкви. Это очень религиозная церковная община. Да, она бы, наверное, так ее описала». Она? «Моя жена. Она знакома с некоторыми членами этой общины, поверхностно знакома». Лена услышала в словах Варнки невысказанное, но очевидное «пока что». «Она, то есть моя жена, попросила меня. Она не верит, что девочка сбежала из дома. Как я уже сказал, мы с женой не знаем эту семью лично». Варнки снова вздохнул. «Вы окажете мне огромную услугу, если... Постепенно голос Варнки менялся. Если вначале Лена слышала начальника полиции, то сейчас к ней обращался обычный человек. Первому она была ничем не обязана, но второму не могла отказать. «Хорошо, я отправлюсь туда завтра первым же паромом. Пожалуйста, предупредите местных полицейских о моем приезде». «Спасибо. И еще раз извините за беспокойство». Распрощавшись с Варнке, Лена вздохнула и вернулась на кухню. «Ты как раз вовремя!» — воскликнул Эрик, доставая рыбу из духовки. «Садись и наслаждайся!» В бокалах уже искрилось белое вино. Поставив на стол кастрюлю, Эрик взял один из бокалов и, подняв его, провозгласил тост. «Выпьем же за то, чтобы в ближайшие дни не случилось никаких преступлений!» Лена натянута улыбнулась, и когда Эрик кинул на нее вопросительный взгляд, сказала, «На фере пропала девушка, и я должна...» Эрик нахмурился, но через мгновение снова расплылся в улыбке. «Видимо, во всем Шлезвинг-Гольштейне есть только один компетентный полицейский». «Похоже на то», — кивнула Лена, вздохнув с облегчением. «Когда отправишься?» «Завтра с первым паромом». Эрик взял тарелку и спросил меня тему. «Тебе положить?» Лена кивнула, и он положил ей кусочек окуня с тушёным луком и ароматным рисом басмати. «Соус будешь?» «Конечно», — ответила Лена и взяла протянутую тарелку. «Пахнет просто фантастически». «Это все гауда и зелень», — Эрик поднял взгляд. «Приятного аппетита!» «Ты не сердишься из-за того, что завтра я уеду?» — тихо спросила Лена. «Мне придется привыкнуть к тому, что ты не сидишь в офисе», — пожал плечами Эрик. «И нет, конечно, я не сержусь. Такая уж у тебя работа. К тому же ты мастер своего дела. А пока давай притворимся, что никто тебе не звонил». С этими словами Эрик снова поднял бокал. «Сегодня я еще не говорил, насколько сильно я тебя люблю». Лена стукнула свой бокал об его и улыбнулась. «И насколько же...» Эрик пригубил вино, поставил бокал на стол и резко посерьезнел. Настолько, что почитал про киль в интернете. У Лена на мгновение перехватило дыхание. «Ой, тебе там не понравится. Да и потом, как же твоя работа?» Эрик обслуживал гостевые дома, причем не только заботился об отдыхающих, но и ремонтировал трубы и технику, если та ломалась. И вдобавок ко всему вел рекламный сайт. Эрик назвал это пакетом Все включено. А в киле нет гостевых домов? Не знаю, если и есть, то мало. Тогда придется подыскать другую работенку, сказал Эрик, выдавив улыбку. А теперь давай есть, пока не остыла. Лена нежно погладила Эрика по груди. После ужина они убрались на кухне, старательно избегая говорить о возможном переезде Эрика в киль и о работе Лены и теперь устроились на диване в маленькой гостиной. «Мне с тобой хорошо», — прошептала Лена. «Ты такой знакомый и в то же время незнакомый». Она нежно поцеловала его в губы. «Давай наслаждаться моментом. Я не хочу думать о будущем, не хочу строить планы о совместной жизни в качестве нормальной пары». Некоторое время Эрик молчал, а потом тихо спросил. «Думаешь, у нас получится?» «Наслаждаться моментом и ни о чем не думать. Нам с тобой уже не по восемнадцать. Да и когда было по восемнадцать, не получилось». Лена невольно подумала о тетушке Бекки, которая всю жизнь прожила на Амруме. Да и мама тоже любила этот остров. Она давно погибла. После ссоры с отцом Лены ее сбила машина. Лене тогда было восемнадцать. Через несколько месяцев после случившегося... Лена поставила кресты на отце и на Амруме. А Эрик после долгих раздумий отказался уезжать с ней на материк, решив остаться на острове. «Все это было в прошлой жизни», — сказала Лена. «Я уже не та, что прежде. И потом у меня не было другого выбора». Эрик привлек ее к себе и поцеловал. «Знаю, но я боюсь, что снова тебя потеряю. Кроме Бекки, никто тебя здесь не держит». «С каких пор ты стал никем?» «Ну да, я больше ни разу не разговаривала с отцом. А с его новой женой так и подавно». «Новой женой?» — переспросил Эрик. «Они женаты почти тринадцать лет». «Для меня она всегда будет новой», — возразила Лена, вложив в это слово как можно больше презрения. «Она никогда не подаст руку этой женщине, а отец для нее давным-давно умер. Тетушка Бекки...» Вот ее единственная семья. «Я столкнулся с твоим отцом неделю-две назад», — сказал Эрик. «Он подошел ко мне и...» Лена приложила указательный палец к его губам и покачала головой.